Глава 31. На следующее утро, как следует выспавшись и довольно поздно позавтраков, Луиза долго гуляла с Лео, а потом, как и обещала, отправилась в гостиницу убедиться, что там без нее все идет гладко. На стоянке возле отеля обнаружилось несколько десятков автомобилей, что очень ее порадовало. Номера в гранд-отеле заполнялись. Со стороны бассейна доносился плеск воды, значит, вновь прибывшие предоставляемыми удобствами пользовались по полной. Внутри с первого взгляда было видно, что новый штат сотрудников баклуши не бьет, и работа в гостинице кипит. Сидящая за стойкой регистрации Доминика выглядела радостной. «Чао, Луиза», — сказала она. «У нас еще 30 забронированных номеров. На август тоже быстро все разбирают. Да и осенью будет намного больше постояльцев, чем раньше». «Прекрасно». Луиза огляделась и удовлетворенно кивнула. «Ну что ж...» «Вижу, у вас тут порядок. А как новенькие? Притираются?» Они поговорили еще несколько минут, но Луизе уже было ясно, что у Доминики все под контролем, и ее вмешательства не требуется. Луиза оставила управляющую работать и вышла на жаркое июльское солнце. Всю неделю Луиза мало помалу увеличивала продолжительность ежедневных прогулок, за исключением среды, когда начался прямо-таки тропический ливень и пришлось до вечера сидеть дома и чувствовала себя все лучше и лучше. Кроме того, у нее вошло в привычку по утрам плавать в гостиничном бассейне. Луиза начала понимать, что долгие годы слишком много работала, и такой образ жизни оставил след на ее здоровье. А физическая активность теперь помогала поправить дело. В пятницу она лежала на воде и смотрела на небо, осознавая, что подошла гораздо ближе, чем когда-либо прежде, к мысли о том, чтобы решительно поменять карьеру и жизнь в целом что если снять тот домик в деревне, устроиться на какую-нибудь несложную работу, например, продавать старинную одежду на здешних рынках, и тем временем определиться, чего ей вообще хочется. Луиза сумела скопить довольно приличную сумму и понимала, что на эти деньги, конечно, без излишеств, можно протянуть не меньше года, а то и двух. Жить она станет здесь, на лоне природы, возьмет у заводчика луча щенка лабрадора, и будет наслаждаться беззаботным, свободным от стрессов существованием. Луиза вышла из бассейна, насухо вытерлась, и в ней проснулся здравый смысл. Она напомнила себе, что для человека большое значение имеет самореализация и удовлетворение от работы. Природа, уютная деревенька, большая черная собака рядом — все это, без сомнений, привлекательно. Но Луизе от жизни нужно нечто большее. Работа должна занимать не только руки, но и голову, и сердце приносить удовольствие, давать стимул каждое утро вставать с постели. Сейчас все именно так, и хотя за это надо платить напряженным, неустроенным кочевым образом жизни, который почти не оставляет шансов для серьезных и продолжительных отношений с мужчиной, Луиза в высшей степени удовлетворена профессионально. Она знала, что жизнь рыночной торговки не идет с этим ни в какое сравнение. «Ты вообще...» после провала предыдущих попыток на личном фронте, не лучше ли смириться с мыслью, что на первом месте у нее работа, и сосредоточить все усилия на том, чтобы подняться по карьерной лестнице как можно выше? Днем, когда они с Лео собирали грибы, в принадлежащий вид рощи ей позвонила Доминика. «Чао, Луиза, послушайте, не могли бы вы сегодня уделить мне несколько минут? Мне нужно с вами поговорить». Голос ее звучал странно, В нем слышалось необычное напряжение, и Луиза сразу почуяла что-то неладное. «Да, конечно. Что-то случилось? Какие-то неприятности в гостинице?» «Нет, ничего такого. Это личный вопрос. Удобно вам будет прийти ко мне домой часов, скажем, в пять? Выпьем чаю и поговорим?» Луиза знала, что квартира Доминики располагалась над конюшнями в том же блоке строения из красного кирпича позади гостиницы, что и кантина Эрнеста но прежде у нее в гостях не бывало. «Прекрасно, с удовольствием к вам загляну. Все точно хорошо? Вы не заболели?» «Нет-нет, я совершенно здорово, спасибо. Мне просто нужно с вами кое-чем потолковать». «Ну хорошо, ждите, я приду. А можно с собакой?» «Конечно, приводите, Лео. До встречи в пять, спасибо вам». Луиза сунула мобильник в карман и посмотрела на собаку. «Это довольно странно, Лео. Очень интересно, что Доминике нужно». Лео в ответ лишь лизнул ее голую коленку. Ровно в пять часов они с Лео стояли перед жилищем Доминики. К двери вела старинная деревянная лестница, зажатая между кантиной и гаражом, где Беппи держал трактор. Они поднялись по скрипучим ступенькам, и Доминика, которая, вне всякого сомнения, приноровилась по звуку узнавать о приходе гостей, открыла дверь еще до того, как Луиза постучала. «Чао, Луиза, спасибо, что пришли. Простите, что прервала ваш отдых». «Я рада видеть вас в любое время, Доминика», — ответила Луиза, входя в квартиру. Помещение оказалось своеобразным, с высоким, перекрытым мощными деревянными балками потолком и выложенным терракотовыми плитками полом. Окна были вырезаны в тыльной части здания и выходили на покрытый деревьями склон холма. Рядом с камином стоял колладжера. И Луиза в знак приветствия слегка помахала ему рукой. Чао, Кладжера. У вас тут что, вечеринка? Пошутила она. Чао, Луиза, спасибо, что пришли. Сдержанно отозвался тот. И вид его, и слишком официальный, тон свидетельствовали, что он нервничает. Да что же в конце-то концов случилось? Садитесь, пожалуйста, Луиза. Доминика указала на диван напротив камина. «Налить вам чего-нибудь. «Я обещала чаю, но, может быть, хотите вина?» «Чашку чая было бы очень неплохо, спасибо». Луиза несколько секунд любовалась видом из окна, потом села и с удовольствием огляделась. Очаровательная квартира со своей атмосферой, так и дышит историей. Лео тем временем подошел поздороваться к Каладжеро, потом растянулся на полу, чтобы ему почесали живот. Луиза дожидалась, когда Доминика вернется с чаем, Она была заинтригованная и не вполне понимала, что происходит. Долго ждать не пришлось. «У нас есть новость, Луиза», — сказал Доминика, протягивая ей чашку. И вдруг Луиза поняла, что случилось. На безымянном пальце Доминики красовалось кольцо, которого не было, когда они виделись в последний раз. Луиза секунду смотрела на него, потом изумленно подняла взгляд. «Так вот оно что! Я правильно поняла?» Доминика кивнула, и на щеках ее выступила краска. Да, я хотела вам сообщить. Каладжера попросил меня выйти за него, и я согласилась. Но это еще не все. Луиза не дослушала, вскочила на ноги, едва не выплеснув на себя чай, и свободной чашки рукой обняла Доминику за шею. Мои самые теплые поздравления вам обоим. Расцеловав ее в обе щеки, она с таким же намерением двинулась к каладжеру. Он все еще нервничал, но теперь на его лице отражалось и удовольствие. Поздравив его, Луиза снова повернулась к Доминике. «Вы сказали, это еще не все?» Теперь заговорил колладжера. «Да, Луиза», — начал он. «Понимаете, у нас есть новость, которая вам, может быть, не очень понравится». Он откашлялся. «Дело в том, что мне, к сожалению, придется подать заявление об уходе. Моя мать в Сицилии осталась совсем одна». И мне, как единственному сыну, надо быть с ней рядом. У нее неважно со здоровьем. И после кончина моего отца за ней присматривала соседка. Но, если честно, она сама старшей матери уже не справляется. Я долго говорил с матерью по телефону, и она все время плакала. Я не могу оставить ее в одиночестве». Луиза задумчиво кивнула. Сказанное не стало сюрпризом. После смерти отца Каладжера она не раз думала о том, что... «Метродетель, возможно, придется уехать на родину и ухаживать за матерью». Но теперь, когда он обручен с Доминикой, значит ли это... Пока Луиза думала о возможных последствиях случившегося, Доминика сама подтвердила правильность хода ее мыслей. «Понимаете, Луиза, теперь мне надо быть рядом с Каладжиро». «Понимаете, правда ведь?» — стревожно спросила она. Сердце Луизы не могло не откликнуться на ее тревогу. Она поставила на стол нетронутый чай — подошла к Доминике и взяла ее за обе руки. «Ну, конечно, я все понимаю. Вы должны следовать за ним. Куда к Каладжеро, туда и вы. И я полностью осознаю, что сейчас он обязан быть рядом с матерью». Сказала она и посмотрела на Каладжеро. «Вам нужно как можно скорее вернуться в Сицилию». «Да, но я бы не хотел, чтобы это повредило гостинице. За много лет работы она стала мне родным домом, и я бы... Мы бы очень не хотели, чтобы у вас возникли трудности. Я все понимаю, Колоджера. Честное слово, об этом не беспокойтесь. Ни на секунду не сомневаюсь в вашей преданности гостинице, но здоровье вашей матери сейчас гораздо важнее. И ведь ей нельзя переехать сюда в Манкальво. Здесь слишком холодная зима и место слишком уединенное. Простите. Я все понимаю, Колоджера. У вас просто нет выбора. Луиза лихорадочно соображала. В конце концов, даже если колладжеры вылетят в Сицилию завтра, найти ему замену не составит труда. Можно предложить его место кому-нибудь из нового персонала ресторана. Вот Доминику заменить будет сложнее. Но у них есть недавно пришедший помощник управляющего, Федерика, И хотя он не старше самой Луизы и ещё не набрался опыта, за несколько недель его вполне можно поднатаскать, коль скоро она всегда будет рядом. Но у нее ведь сейчас отпуск. «Ну так что с того? Отпуск можно взять и потом». Луизе очень хотелось помочь двум прекрасным людям, с которыми она за последние несколько месяцев так сблизилась. И она быстро приняла решение. «Нужно обсудить все с боссом. Но, на мой взгляд, вам просто необходимо немедленно лететь в Сицилию. Я в этом уверена. И со своей стороны сделаю все, чтобы вам помочь. Подождите, пока я поговорю с Джозефом. Но так или иначе я приложу все усилия, чтобы вы как можно скорее улетели». По лицам Доминики и Каладжера было видно, что оба немного успокоились. И Луиза снова взяла чашку. «Но прежде всего сейчас надо сказать тост. Я очень-очень рада за вас обоих. Поздравляю от всей души». Она чокнулась с ними и увидела, что по щекам Доминики текут слезы. «Большое спасибо вам, Луиза. Мне... Нам очень жаль, что вам приходится прерывать отпуск. Мы с Коладжера все обсудили. Конечно, было бы прекрасно, чтобы... Он вылетел к матери как можно скорее. Но если нужно, я вполне могла бы немного задержаться. А когда у нас все утрясется, отправиться к нему?» Луиза широко улыбнулась. От этой прекрасной женщины иного она и не ожидала. Тем не менее, она твердо покачала головой. «Нет, думаю, не стоит. Считаю, вам нужно лететь вместе». «Несомненно, это малость...» по сравнению с тем, что каждому из вас должно причитаться за более чем четверть века верной службы Гранд-отеля. Только подождите до завтра. Я поговорю с Джозефом. Обещаю, мы что-нибудь придумаем. В этот вечер Луиза договорилась поужинать с Сильваной и послушать, как они с Давидом провели медовый месяц, во время которого побывали в нескольких городах Китая. Подруги решили встретиться в придорожной пиццерии на середине пути от гостиницы в Турин неподалеку от выезда, на автостраду. Это было весьма незрачное заведение. Луиза много раз проезжала мимо него, но никогда и не думала останавливаться. По телефону Сильвана заверила, что пиццерию очень хвалят, поэтому Луиза отбросила скепсис, когда открыла старую изрядно обшарпанную дверь, за которую увидела не менее обшарпанный бар. Я приветствовал очень крупный мужчина в фартуке. «Добрый вечер, сеньора». «Добрый вечер. Это ресторан?» Она растерянно оглядывалась по сторонам, пока мужчина не ткнул пальцем в сторону арочного прохода в конце бара. Она двинулась туда и скоро оказалась в весьма приятном на вид, чистом помещении, со столами, накрытыми скатертями в красно-белую клетку. Половина мест уже была занята. Луиза заметила сидящего в углу Сильвана. Она направилась к ней, и подруги тепло обнялись. Но с возвращением, как медовый месяц, надеюсь, все прошло по плану. «Ох, было потрясающе, просто потрясающе!» Воскликнула Сильвана и пустилась в описание подробностей поездки. Путешествие, если судить по ее словам, и вправду было фантастическим, хотя и довольно утомительным. Восторженные излияния прервались только, когда явился официант. По совету Сильваны Луиза тоже попросила пиццу «Четыре сезона» и бокал пива. Закусок ни то, ни другой брать не захотелось, и Луиза откинулась назад, поджидая, когда принесут пиццу — и слушая продолжение сказочного повествования Сильвана, Ждать пришлось всего лишь несколько минут, и вот появились две огромные пиццы с тоненькой корочкой начинкой из оливок, грибов, ветчины и артишоков. Луиза изумленно посмотрела на Сильвану. «Слава богу, ничего больше не заказали». Луиза уже съела половину превосходной пиццы, когда Сильвана, наконец, добралась до завершения своей эпопеи о свадебном путешествии. Настала очередь рассказывать новость о Доминике. Сильвана внимательно выслушала, а потом дала совет. «Луиза, это твой шанс. Почему бы тебе самой не занять должность управляющего? Пошлёшь к черту цыганскую жизнь, будешь заниматься любимым делом и получать за это неплохие деньги». С тех пор, как Луиза узнала новость, она и сама думала о том же. «Думаешь, я не рассматривала такой вариант. Просто дело в том, что...» Она беспомощно умолкла и утешилась тем, что отхватила зубами... «Приличный кусок пиццы». Вита, да? Из-за него ты колеблешься». М -м, «Да вроде того, но сложность не только...» «Ты боишься, что он никогда не забудет свою погибшую невесту, и ты застрянешь здесь в нескольких сотнях метров от мужчины своей мечты без надежды с ним сблизиться?» «Хотела бы я, чтобы все было так просто...» Увидев озадаченное лицо подруги, Луиза глубоко вздохнула. И выложила ей все про брюнетку, которую видела Свита три недели назад. Сильвана посмотрела на Луизу недоверчиво. Не могу поверить, что это был Вита. Мы с Давидом наблюдали за вами на свадьбе. Вы так хорошо смотрелись вместе. Он улыбался, даже смеялся. Я была совершенно уверена, что мы приедем после медового месяца, а у вас уже все слажно. И скоро опять зазвонят свадебные колокола. Может быть, это была его сестра или еще какая-нибудь родственница, мало ли. Ты не видела, как они целовались. Она впилась в него так, что едва не проглотила. Серьезно. «Все равно трудно поверить, что он настолько двуличный», сказала Сильвана и сделала добрый глоток пива. «Выходит, ты боишься, что жизнь рядом с ним может стать невыносимой?» «Да. Было бы очень странно жить совсем рядом с ним, но и это еще далеко не все. Отказываясь от своей теперешней роли в компании и отказываясь от возможности увидеть интересные страны, и познакомиться с интересными людьми, а еще, вероятно, от возможности подниматься по карьерной лестнице. Кроме того, мне ведь чуть больше тридцати. Для управляющего гостиницы я еще совсем молода. «Подумаешь!» — фыркнула Сильвана. «Зато у тебя большой опыт, так что тут никаких проблем. Скажу прямо, мы с тобой ровесницы, а я делаю операции и режу людей. Так что возраст здесь ни при чем. Не ты ли сама? Ни раз и ни два говорила, что именно работа стала причиной разрыва с твоим парнем в Англии, или как минимум способствовала этому». «Я скитаюсь по всему свету, у меня никогда не сложится нормальные и прочные отношения. Вот что ты говорила. Если забыл, я напоминаю». «Да не забыла, просто это очень серьезное решение». «А что сказал босс? Ты с ним все обсудила?» Луиза покачала головой. Я сразу же позвонила ему, но у него было совещание, просили пока не беспокоить. Узнав, что Джозеф недоступен, Луиза связалась с Аннабель и долго с ней говорила. Та во всем ее поддержала, и пообещала передать новости Буссу, когда он освободится, Она на следующее утро прислать его ответ. Что интересно, она тоже спросила, не хотела бы Луиза сама стать управляющим, а отговорки о недостатке опыта пропустила мимо ушей. Все это, конечно, было очень заманчиво. По большому счету Луиза и сама давно поняла, что ей нужно серьезно подумать о смене жизненного уклада и прекратить кочевать по миру. Но Сильвана, как и всегда, четко указала на камень преткновения «Вита», Жить с ним рядом и понимать, что она никогда не станет для него главным человеком на свете, будет безмерно обидно и больно. Возможно, в конце концов, она даже из-за этого уедет. Как все запутано и сложно».